«Где они?» — воскликнул мистер уинг который, находясь в состоянии крайнего возбуждения, вертелся, как волчок. «Где они? Скажите, когда стрелять? Где они? Где они?» «Где они?» — повторил Уорльт, поднимая двух птиц, которых собаки притащили к его ногам. «Да вот они!» «Нет-нет, я говорю о других!» — сказал ошеломленный уинг «Сейчас уже довольно далеко от нас», — ответил Уорльт, спокойно заряжая ружье.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 не подвергать опасности окружающих. Ясно, что наилучший способ, когда определена трудность самого выстрела, заключается в том, чтобы плотно зажмурить глаза и полить воздух. Случилось так, что, совершив этот подвиг, мистер... Тапман открыл глаза и увидел, как падала на землю подстреленная жирная куропатка. Он собирался поздравить мистера Ордля с неизменным успехом, но этот джентльмен приблизился к нему и с жаром пожал ему руку. «Тапман», — сказал пожилой джентльмен, — «вы наметили именно эту птицу?» «Нет», — сказал мистер Тапман, — «нет». «Наметили», — возразил мистер Орд. «Я видел».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 как демонстрирование стрельбы в цель, она была, пожалуй, неудачной. Считается признанной аксиомой, что всякой пуле своя доля. Если она применима в равной степени к дроби, то дробинки мистера Уинкля были несчастными подкидышами, лишенными естественных прав, обреченными скитаться по миру и обездоленными».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 Получился очень недурной, — заметил мистер Уэллер, с большим удовлетворением обозревая расставленные им закуски. — Нос, джентльмены, милости просим, — как сказали, примкнув штыки, англичане-французы.